Глава пятая. Адаптация. Планы и твари осколков. Раз уж ящерок убили, нам бы трофеи с них взять. Неплохая добыча, — заметил целитель. Соберем немного клыков, самое то. Экзамен чтоб его. Ригель согласился, и начались короткие сборы. За нами должен был бы преподаватель следить. Ситуация вообще из-под контроля вышла. Но так мы формально справимся с задачей экзамена по охоте на монстров. Я пока просто отдался процессу, укладывая все в голове. Ко мне подошла Райк. — Спасибо, София уже сказала, и за то, что спас раньше. Невысокая черноволосая девчушка, хм, чмокнула в щеку. Ах да, я с ней некоторое время встречался, причем очень плотно. Расстались с ней еще за год до инцидента. Девушка выглядела смущенно и правильно, ведь после травмы Эйгона она относилась к нему не очень. В этом мире практически культ личной силы. Главное, что все целы. А как пойдем? Ригель, ты маршрут помнишь? Уточнил я. Разумеется, тут ландшафт сложный, «Обратно той же дорогой. Надеюсь, с монстрами другими уже справились», — решил он, и никто с ним спорить не стал. «Да и можно взять трофей как доказательство убийства. Нам было не так уж далеко, лишь немного поднялись на пологий склон. Зря я не спорил. Местные, наверное, привычны, но я все же Михаэль. Чуть не блевал, когда увидел это». Слизисто-желейное нечто растекалось по земле, раскрыв кольцевую пасть с щупальцами внутри и рядами зубов. Все в кровоподтеках, причем кровь болотно-зеленого оттенка. «Разлагаться под нормальной физикой уже начала», — сморщился Азер. «Мда, потому материалы из настолько иных осколков зачастую не имеют ценности». Их просто нельзя использовать в нормальном мире, очень редко ингредиенты сохраняют или приобретают полезные свойства. Пока я старался не смотреть на кучу биомассы и подобрал валяющийся неподалеку оплавленный астралом шлем, целитель уже при помощи армейского кинжала отрезал что-то от монстра и бросил в герметичный пакет, который убрал в подсумок на поясе. София тоже подобрала свою защиту, сегодня по краю прошлась, глубокая царапина от когтя на щупальце почти разделила лицевой щиток пополам. К счастью, в этом осколке безопасная среда, разве что жутко воняла разлагающейся плотью, причем так, как будто на нее вылили состав для уничтожения органики. Именно на эту битву группа спустила большую часть сил и боезапаса, чтобы запинать не то чтобы очень сильное, но живучее существо. Группа устало двинулась дальше в гору, особенно хреново было отравленным. Я глазел на совершенно незнакомое мне растения и мелькавших насекомых, Эйган тоже не так уж много о них знал но мне оно казалось совсем уж необычным. Постоянное направление освещения необычно влияло на растительность. Оттененные стороны любого растения были зримо менее густыми, а от стволов толстых деревьев буквально шла полоса мхов и грибков, слегка светящихся дикой маной. И идем мы к нашему дому, населенному осколку, под названием Илион это огромный континент с небольшим внутренним морем, парой горных цепей и обширными равнинами. Высота неба там более чем достаточная для формирования облаков, круговорот воды действует. Фон маны по территории низкий, стабильные законы, то есть физика и магия ведут себя нормально. Обычные люди без всякой защиты могут жить в нем где угодно. Не магу не стоит долго находиться под высокой концентрацией хаотичной маны. Можно схлопотать от болезней из-за ослабления иммунитета или сбоев внутренних органов до мутаций или повреждений души. Но маги, особенно сильные, легко держат воздействие. Пути между осколками возникают спонтанно. Разломы можно стабилизировать особыми устройствами, но местным не хватает понимания в магии пространства, и сами открывать порталы они не умеют. Но пространство в этой аномалии – это что-то с чем-то. Я на среднем уровне знаю эту магию и очень сомневаюсь, что смог бы здесь телепортироваться даже если бы мне была доступна нормальная магия. Поддерживать открытые разломы вечно не выходит. Осколки словно смещаются друг относительно друга в некоем пространстве, то есть разломы постоянно открываются и закрываются. И нам не повезло, ведь в идеальном осколке для практического экзамена по охоте на монстров Появился проход в куда менее дружелюбный мир. К счастью, одиночная тварь оказалась достаточно слабой. Итак, что мне теперь делать-то? Один из важных факторов — то, что я сначала принял за галлюцинацию, но теперь очень сомневаюсь, что это была она. То, что я увидел после, несомненно, череда осколков, через которые пронеслась моя душа. пейзаж за пейзажем. После каждого я ненадолго погружался в переливы тьмы и света, несущие меня куда-то. Очередное мерцание, и я оказался в ярком белом пространстве. Всюду витает энергия, буквально воздушные сине-белые потоки, чистейшая мана и что-то с пространственным элементом. Она обжигала. Кожу но я никак не мог разглядеть себя. Я уже был готов продолжить путешествие, но на этот раз видение не спешило сменяться. Я осматривал странное пространство, в центре которого сияла яркая сфера, маленькое белое солнце, буквально вплетенное в окружающую реальность, а чуть поодаль виднелся, как будто объемный разлом. Его края похожие на осколки разбитого стекла, непрерывно плавали. Около сферы, в центре, я сразу заметил женщину, окруженную фрагментами распавшейся золотой магической формации, что почему-то не пропадали. Закрыв глаза, она стояла без движения, направив руку на сферу. Длинные черные волосы... Едва колебались в потоках окружающей ее энергии, как великолепное черное с золотом платье, оставляющее голыми плечи и открывающее нескромное декольте. Меня тянуло к сфере в центре с необъяснимой силой. Я пытался сопротивляться, но не мог даже немного изменить курс. Пробовал окликнуть девушку, но не получалось, не смог издать и звука. Разум постепенно пустел. По мере движения все лучше выходило разглядеть незнакомку. Единственное осмысленное темное пятно в этом царстве света. Прекрасное завораживающее лицо замерло недвижимой маской, но все же выглядело живым. Казалось бы, оно ничего не выражало, но почему-то я видел в нем страх, напряжение, И обреченность. Прекрасная незнакомка никак не реагировала на мое присутствие, а сфера в центре все притягивала меня, неспособного сделать хоть что-то. Я со странной надеждой смотрел на единственную, кто могла бы мне помочь. В какой-то момент даже показалось, что тонкие, изящные пальчики, вокруг которых струилась энергия, слегка двинулись. Но нет, лишь немного колыхалась легкая ткань с изысканным узором. Больно! От сферы исходила такая энергия, что ее жар стал меня жечь так, словно я падаю на звезду. Нет! Хватит! Остановись! Энергетическая сфера неумолимо тянула меня, как вдруг из самого окружающего пространства Появились серые энергетические нити и потянулись ко мне. Я не понял, как именно, но они опутали меня и теперь защищали от жара, подтягивая к самому основанию сферы, где она как будто была вплетена в реальность. Зрение затуманилось. Я теперь был в бесконечном темном пространстве, а передо мной в воздухе висело... Рыжая девушка в светло-сером, похожем на халат, платье с поблескивающей сложной синей вышивкой. Меня с некоторым изумлением изучали невероятно усталые изумрудные глаза. Лицо выглядело молодым, но этот взгляд и темно-серые пряди в поблекших медного цвета волосах прибавляли ей возраста. Она пыталась со мной заговорить. Но я не понимал языка, лишь слушал мягкий голос, пока мысли путались все сильнее. Неожиданно в разум пришел мысленный образ с просьбой, скорее даже отчаянной мольбой, спасти их, найти ядро и вытащить ту черноволосую женщину, потому что только она сможет помочь». С глубочайшей эмоцией отчаяния, что просочилось в послание, мне пожелали удачи. Эти мысли почему-то очень обжигали, причиняли сильную боль, и на лице женщины появился испуг. А затем я вновь оказался в переливающемся пространстве, которое неожиданно вспыхнуло яркими огнями и утянуло меня куда-то. Меня явно донесло сквозь расслоение реальности до того, осколка. Там был разлом и некий энергетический конструкт чудовищной мощности. Черноволосая женщина там и рыжая, которую я видел уже в темноте. Моего языка она не знала, но мысленный образ и набор смыслов ⁇ универсальный метод общения. Найти их и вытащить. Вероятно, они бы ответили на мои вопросы, но я пока не понимаю, кто они. Впрочем, это сильно не влияет на мои дальнейшие действия. Я спокойно могу изображать обычного Эйгона. При слиянии память была повреждена, и моя в меньшей степени. Пробелы в детских воспоминаниях до армейской бытовухи. Ничего ценного. А вот у Эйгона Тут и там были пробелы в недавней памяти. Плохо помню период его детства. Куда-то провалилась часть знаний об осколках. Так, например, не знаю, откуда пришла та слизистая тварь, хотя должен. Даже почти целиком выпала прошлая декада. Да, тут слово «неделя» не используется. В году 36 декад. Какой сейчас годовой цикл, кстати. Привычным для Эйгона движением открыл на коммуникаторе календарь, где строчками указывались декады без деления на месяцы. Тут же были всякие заметки. Сделал вид, что смотрю их. 2401 год. От краха, разумеется. Усмехнулся себе под нос, из-за чего на меня покосились шедшие рядом. Я не смог сдержаться, когда в памяти всплыл один факт. Местные считают, что их осколки — это вся Вселенная. Точнее, остатки рухнувшей Вселенной. Якобы более ничего не существует. Я даже понимаю, откуда такое пошло. Грань аномалии непроницаема в обе стороны. У них нет ни одного свидетельства того, что снаружи существует остальная Вселенная. Тем не менее, люди сохранили понятие года, поскольку им удобно измерять течение времени на длинных периодах. Природа и принцип существования осколков мне не совсем понятен. И каким чудом удержалась экосистема? Тепло сквозь грань осколков все же рассеивается. Иначе все осколки давно бы спеклись под солнцем, что светит постоянно. Но и ночные до абсолютного нуля не замерзли. До чего безумно и интересно, но на изначально заданный вопрос не отвечает. Я сосредоточился и задумался, пока оптимальнее всего дальше прикидываться, как будто ничего не произошло, и я легко это осуществлю. Но заниматься ли этим всю жизнь? Пассивный – самый простой вариант, но вечно по течению плыть не по мне. Второй – исследовать аномалию дальше и больше, чем получалось у местных. Всеми силами продвигать исследования. Если изучить аномалию изнутри, то, возможно, удастся открыть проход во внешнюю Вселенную. Выберусь сам. Передам самые удивительные данные, какие вообще можно вообразить. Вопроса о пополнении моего кошелька до комфортных объемов и попадании в учебники истории не будет даже стоять. Да и я, черт возьми, после увольнения на месте мне не сиделось, вечно несло куда-то. Чувствую, скоро соскучусь я по космосу. И то видение или место, куда я изначально отправился. Я почти уверен, что это не галлюцинация. Вероятно, они бы ответили на мои вопросы, вот только кто они такие. Впрочем, решение уже принял. Конечно, не факт, что получится, но хотя бы суну нос в тайны мироздания. Посмотрим, что из этого выйдет. Но пока у меня нет сил и влияния, чтобы заниматься подобным. Нет, ну вы видели, сколько их сбежалось? Кровь почуяли? Или скопление аур? Все болтал сбоку от меня Азер. Как вы с ними справлялись? Даже весь мой боезапас стащили. И учитесь стрелять лучше. Там все кусты напротив нас, и земля в следах от попаданий. Кто такой косорукий, что умудрялся промахиваться? Между прочим, а как ты убил двух ящеров и вспугнул третьего? — спросил Ригель, поравнявшись со мной. — Мечом. Изучил тактику боя ящеров и вовремя маневрировал, следя за их движениями. Они не слишком быстрые. У тебя же поражение после удара духовной энергией. — И что? Щит не нужен, если по тебе не могут попасть. Пожал я плечами, и на меня уставились как на психа. — Нет, я адекватный. «Но ты сам подметил, что меня едва хватало питать меч. Учитесь лучше обращаться с клинками и не фокусируйтесь на одном противнике перед собой». Вообще-то их этому учили, но молодняку опыта не хватало. Казалось бы, где меч, а где игольник? Что мечник сделает против солдата с ручным рейлганом? Как показывает практика, Если оружие достаточно высокого класса и в руках достойного мага, то многое. Достаточно добежать. А там адепта учения. Мы в современном мире, у нас есть большие пушки, ждет смерть. Модель клинка Дернуин вообще-то больше подходит для сражений с органиками. Но вскрыть бронескафандр с ним – плевое дело. Правда, для этого нужна достаточная сила удара. А вот с этим у меня сейчас проблема. Жаль, с зачарованием слияния с душой плохо сочетается любая тонкая артефакторика, поэтому пушку или коммуникатор не засунешь. Душа — это не склад хлама. И вообще, удовольствие не из дешевых, но меч, что всегда с тобой, стоит того. «Не учи нас, калека!» Сплюнул Кайзер, пока я думал. — И это говорит тот, кого хорошенько проживали, — фыркнул я. Его рука еще долго восстанавливаться будет, и Азер потихоньку подлечивал его. — А как ты Софию защитил? — вступил в разговор Зак, броня которого теперь пестрила дырами. Шлем он снял. — Перезагрузка щита, и все же применил сколько мог силы. Приврал я. Он явно торопился и решил в ближний бой с мечом пойти. «София, я не думал, что у рода Вольтер такие проблемы, что тебя аж на экзамене убить попытаются». «Правильно, не думай и дальше, не твое дело», — сморщилась она. Причем лицо бледноватое было, и голос самую малость дрогнул. Видимо, сама оценила масштаб промелькнувшей жопы и осознала, меня только что чуть не убили трижды. Сначала тот искаженный монстр, потом ящерки, а затем убийца. «Кстати, интересно, как бой проходил», — задумчиво произнес Ригель и также стал копаться в коммуникаторе, синхронизированном с броней. «Я же напрягся». «Ух, мне ударом камеру сломали! Попало к кому на видео?» Все стали проверять, но у одних камера тоже была сломана, а у других показывала небо или землю. Я незаметно для всех выдохнул. Я не смогу объяснить местным возникающий в руке клинок и формации магии. Убийца вовсе вряд ли записывал свои похождения. «Сколько ругани! сморщилась райк звук записался к счастью я на автомате сквернословил на местном языке трехэтажная конструкции с предельным богатством и разнообразием крепких выражений выдавал удивительно уверенно и складно выход эмоциям пожал я плечами осматриваясь тем временем мы поднимались все выше из низины вдоль уклона горный лес Был полон жизни, но она пока не стремилась нас сожрать. Хищные растение и те игнорировали нас, зато одно поймало лианой птичку, привлеченную яркими оранжевыми плодами. Причем птичка быстро перестала трепыхаться, скручиваемая в кокон сетью быстро врастающих белых нитей. Милый лес и конкурсы интересные. Однако вскоре он сменился выжженным участком. Меня снова слегка замутило, и подступила тошнота. Ставлю это на первое место самых мерзких вещей, что я видел в жизни. Шесть штук, таких же тварей, как та, что забила группа, но все сильно обожжены. Остатки леса понемногу догорают, и вверх медленно поднимаются столбики дыма. А запах — это нечто. Все, оставшиеся без шлемов, начали морщиться. — Ригель, вы где пропадали? — неожиданно крикнул мужской голос из коммуникатора парня, который уже вызвал преподавателей на громкой связи, но даже не успел открыть рта. — В низину спустились, связи не было, а на нас напали монстры, — коротко отчитался он. — Потери? — Нет, все получили легкие ранения, уже на месте, где встретили монстров. В небо из-за перевала взлетел и взорвался огненный шар. — Видели? — Да, скоро будем, — ответил Ригель и отключил связь. Спутниковой навигации тут, конечно, нет. Еще и электромагнитные помехи в этом осколке сильные. Просто так засечь чей-то сигнал сложно. Поэтому связь и не работала. Мы заспешили по местности. Я старался дышать неглубоко и редко, уставившись себе под ноги. И, кажется, такая реакция забавляла некоторых присутствующих, вроде Софии. Тоже мне великие воины, которых подобное не берет. Хотите побывать в бою москитного флота? Когда вокруг мелкие корабли на нечеловеческих скоростях маневрируют, визжали бы, как туристы-экстремалы при прыжках с орбиты на тормозных движках. А я к такой органической мерзости просто непривычен. За каменистой горбинкой на склоне обнаружились профессора Эстин и Винник, плюс его группа студентов. Только их пятеро было, а не семеро. На лице опытных магов отразилось облегчение, когда они увидели нашу группу в полном составе. «Отлично! Почему так долго?» «Когда вы приказали бежать, за нами погналась одна такая же тварь. Пришлось отбиваться. Эйгона и Азера вырубила. Стал отчитываться наш неформальный лидер. Мы боялись, что выскочит еще одна. Вы еще сражались». Я решил, что нам следует спуститься глубже в низину, а там на нас местные ящеры напали. Потом восстанавливались, взяли с собой доказательства убийств. Также на нас напал неизвестный, попытался добить Софию, но его убили. «Что — Что? — встрепенулся профессор. — Нападение во время экзамена? — Да, следы явно указывают на это, — кивнула София. Это захваченный коммуникатор. Передайте его мне. Преподаватель увидел, что она несет, но София прищурилась и даже не шелохнулась. Как это понимать? Не забывайте, что вы на экзамене обязаны подчиняться мне. Этот вопрос не относится к проведению экзамена, холодным тоном ответила рыжая. Нападение на дом Вольтер произошло во время экзамена, вход в осколок. «Должным образом не контролировался». Ответ Эстину явно не понравился, но продолжать не стал. Тут она права. Вами не обеспечила безопасность студентов. «Между прочим, а с чего это вы взяли, что он действительно пытался Софию убить?» Внезапно подал голос Кайзер. «Может, это Эйгон нашу подмогу убил? А, калека?» Я все понял, это прилетевший убил ящеров и защитил Софию. А когда он спустился ей помочь и отложил мешающее оружие, ты его и убил, чтобы забрать всю славу себе. Пару лет авангарда, минимум за такое светит. Я скривился, смотря на идиота. Зря я его спасал. Надо было оставить подыхать от заражения крови. Впрочем, это пустое обвинение. «Ауэр, объяснитесь!» Потребовал Эстин, схватив меня за плечо, грубо разворачивая к себе. Но я со всей силой схватил его руку и отвел. «Профессор, при всем уважении, но подобное поведение недопустимо. Кайзер, я знаю, что ты идиот, но в этот раз я искренне поражен обнаружением нового дна». «Что сказал калека?» Я освобожу других от этих трудностей и сам напишу в Верховный суд. Сдохнешь в авангарде. «Авангард» — название военного подразделения, куда отправляют достаточно сильно провинившихся магов-преступников. Название — говорящее Посылают в первой линии сражаться, причем без должного оснащения. Смертность очень высокая. Но если ты упрешься рогом и откажешься подчиняться, то наказание заменят на смертную казнь. «Кайзер, не позорься», — равнодушно сказала София. «По записи слышно, как Эйгон сразился с ящерами, позвал на помощь прилетевшего, и сразу взрыв около меня». «Правду мы узнаем только после проверки», — фыркнул он. «Ну ничего, правда на моей стороне». Лишь бы мои выкрутасы в кадр не попали. «Отставить разговоры!» — оборвал нас Эстин. «Эвакуируемся! Мы как раз группой вас искали. Путь безопасен. От всех жду подробные отчеты. В зависимости от произошедшего пойдете на повторный экзамен или получите высший балл». «Ну да, мы же не слабых тварей завалили. Хотя все в ранге неофитов» или младших магов, и для своих уровней выступили неплохо. Очень редко кто умудряется достичь ранга боевого мага к выпуску без поддержки эликсирами. Ну а эти два профессора – мастера разрушения. Кстати, и тот напавший был где-то на таком уровне. Сейчас бы он меня как котенка разделал без моей магии. Я стал проматывать в голове знания о местных магах. У нас точными измерителями силы души магов делили на сотню уровней. Конечно, любая душа не сразу реализует весь свой потенциал, и скорость роста зависит от использования магии, но до 25-30 лет обычно пика достигают. У меня сила была определена как 87%. Мало у кого бывает больше. В сочетании с уровнем знаний у меня был магический титул Архимаг. Но эти уровни были условной стандартизацией. Тут же ранги имели физическую подоплеку. Существовало семь рангов, каждый из которых ознаменовывало появление одного ядра магии. Первый ранг Неофит – создание главного ядра. Потом при достижении пика энергии при росте ядер от главного отделяется часть и становится вторичным ядром. И так можно сделать шесть раз. Правда, рост возможностей человека не бесконечен из-за той же силы души и еще каких-то факторов природы странной местной магии, что сильно зависело от наследственности. Молодые маги долго задерживаются на уровне неофита, поскольку после появления ядра должно пройти много времени, прежде чем оно стабилизируется достаточно и начнет быстро развиваться. Это время они проводят в профильных академиях. Для некоторых ранг боевого мага становится пределом по целому ряду причин. Мастера разрушения ощутимо сильнее. И это потолок для большинства магов, особенно из низкородных, к коим часто относят и младшие дома. Наконец, архимаги – элита и предел для многих людей, даже располагающих огромными ресурсами и лучшей наследственностью. Ядро просто не усиливается дальше. Каждый архимаг – ценнейший кадр, командир боевой группы если в ней нет кого-то сильнее. Нечего и думать вступить в брак с кем-то из великого дома, если ты не выходец из другого великого дома или не архимаг. Последние два ранга — повелитель магии и воплощение магии, он же осколочный маг, по аналогии с «самый сильный маг осколков». Они достигаются единицами, И каждый из них стоит небольшой армии. Собственно, и эликсиры, нужные для достижения ранга, обходятся дорого. Почти все осколочники в истории – патриархи великих домов или их ближайшие родственники. А теперь самое интересное. Мой прошлый предел сил, если сравнивать с памятью Эйгона о разрушительности магов, как раз где-то на уровне архимага, причем из нижних степеней, условного деления ранга на три уровня силы. То есть местные топы далеко впереди наших, хотя магия тут во многом кажется более примитивной, попросту нет многих разделов или они не развиты. Эйган, что довольный такой? Думаешь, что получишь высший балл за счет того, что группа справилась? — спросил Кайзер недовольным голосом. — О, ничуть, просто любопытные идеи в голову приходят. Поделишься? Мне придется докторскую диссертацию и пару монографий с объяснениями написать, чтобы ты понял. Насмешливо хмыкнул я, и лицо парня исказила крайне недовольная гримаса. Я же забыл о его существовании доверив профессорам вести нас к разлому между осколками. Скорее всего, другим группам уже передали сигнал, что надо эвакуироваться, а потому отдался потоку мыслей. Ядро Эйгона повреждено, но смогу ли я его восстановить со своими знаниями? Повторное пробуждение — не вариант. При полном распаде ядра будет необратимо повреждена душа, Человек не сможет снова стать магом. Но у меня большой багаж знаний, а Эйган изучал ядра тщательнейшим образом, пытаясь починить свое. У меня может получиться. И что я сделаю с ядром? Логично бы не выеживаться и стать, как большинство людей из дома Ауэр, огненным магом. Родовые техники... То есть устройство сформированного стихийного ядра самое лучшее в этой стихии. Высокая эффективность затрат маны, контроль пламени, скорость высвобождения энергии, потенциал более легкого роста до осколочного мага. Правда мне пока не дали технику для полного ядра. Мой отец позволит изучить ключевую технику дома только при хороших оценках на выпуске из вами. Но так неинтересно! О нет! Я хочу свою любимую магию. Сам спроектирую для нее ядро. И такое, что местное утрутся. Гравитонная магия. Контроль массы. Магия высокого уровня риска. Для окружающих, разумеется. Такой могут обучиться только солдаты. И еще одна забавная вещь. Слияние душ, видимо, мешало поврежденному ядру. Теперь, используя память Эйгона, я понимаю, что я уже не неофит, а младший маг. Поврежденное главное ядро перескочило ранг. И если я восстановлю его, то сделаю гравитонным, а вторичное — какой-нибудь нормальной стихии. А окружающим просто скажу, что главное по-прежнему повреждено. Может не самый оптимальный поступок, но я не могу удержаться от приобретения столь страшного оружия. Тем более с магией местных оно далеко превзойдет то, чем владел я. С нашей магией на каждое заклинание приходится строить формацию, сложный рисунок из цепей и рун. Ядро же позволит применить силу, Почти мгновенно. Я буду чудовищем с этой магией, а если скажу, что изобрел сам, еще и гением сочтут. Это отлично сочетается с моим желанием исследовать расслоение реальности изнутри. Какое точное название. Интересно, откуда пошло? Ах да, владыка разрушения. Она передала совет не пытаться уничтожить аномалию физически. Интересно, чего она хотела добиться. Ведь, несомненно, благодаря ей меня не распылила. Может, как раз сочла, что у меня есть шанс открыть проход наружу. Кто разберет намерения существ такого уровня? Кстати, призрак напоследок сказал, что принял сообщение. Может, от нее или все же от флота? Ладно, теперь не узнаю. Разве что физический объект тоже смог пройти, и мой разведчик где-то рухнул. Но Эйгон о подобном не слышал. Что же, приятно иметь наметки плана.